Виктор. Работников лаборатории держали на территории рода чун Ли, так как самостоятельно разбираться со всеми наработками, что хранились в лаборатории, будет очень долго и совершенно нерационально. Правда, эта территория уже стала государственной. За помощь Киангу род чун Ли прекратил свое существование. Все его члены стали слугами, а активы пошли на помощь погибшим в Корпусе миротворцев. Выяснилось, что Кианга спонсировал банк, которым через подставные лица управлял род Чун Ли. Таким образом, император Су Тань Инь решил загладить свою вину, если это вообще было возможно. Увидев нас с Нисы, Климов тут же забился в истерике. Он начал умолять, чтобы его не убивали, что он лишь выполнял приказы Кианга, спасал собственную жизнь и еще что-то в этом духе. Как у него вообще язык повернулся нести подобную чушь. Когда мы с Нисой находились в лаборатории, Он был в сотню раз кровожаднее Кианга, а все пленники были для него лишь расходным материалом, подопытными образцами, которые могли дать отличные результаты. «Если хочешь остаться в живых, то ты сейчас проведешь для меня экскурсию по новой лаборатории и расскажешь, над чем вы там работали. Решишь мне соврать и умрешь», — обратился я к скулящему ученому, поставив на него свою метку. Заодно показал, что с этого момента он в моей власти. Климов забился в диких конвульсиях, когда абсолютно все нервные окончания в его теле взорвались болью. Рядом со мной оказался Григорий Константинович, но не стал ничего говорить, хотя я уже собирался вступить с ним в бой. «Ты меня понял?» – спросил я у Климова через пару секунд. Я уже давно отпустил его, но ученый продолжал корчиться, надеясь неизвестно на что. Он в любом случае уже был обречен. Поможет разобраться с лабораторией людям императора Сун Тан Инь, и его уберут. Теперь все, что было связано с Киангом Тан, подлежит уничтожению. Для меня было очень странно, почему западники до сих пор не смогли склонить этого бесхребетного червя к сотрудничеству. Что-то здесь явно было не так. «Я подожду вас на поверхности. В лаборатории чувствую себя отвратительно. Хусин вам все покажет. Он ответственный за эту лабораторию и всех людей, находящихся внутри», сказал император Сутань-Инь, указав на мужчину лет сорока, что тут же начал распинаться перед нами. После чего он направился к штабу, развернувшейся здесь группировки. С ним ушли Павлов и Андрей. Также я попытался отговорить Нису от спуска в лабораторию, но она настояла на этом, сказав, что все в порядке, и она уже давно пришла в норму. А вот Григория Константиновича не было смысла отговаривать. После казни рода он стал моей тенью и сомневаюсь, что оставит меня без своего присмотра. Эта лаборатория мало чем отличалась от той, где держали нас с Нисы. Даже устроено все было так же, разве что тюремный блок был гораздо больше. По мере того, как мы продвигались, человек, представленный к нам императором Су Инь, рассказывал, что было в лаборатории, когда они ее захватили. Так вот, в тюремном блоке оставались всего две свободные камеры. Восьмая и девятая. Ублюдок Кианг приготовил их специально для нас. Сейчас в этих камерах содержат сотрудников лаборатории. Только Климова и еще трех ведущих специалистов держали наверху, где производилась расшифровка архивов лаборатории. Пока не будет выяснено все, что здесь сделал Климов и его люди, никто не покинет лабораторию. Но в любом случае этих людей ждала незавидная участь. И мне было совершенно не жалко их. Кианг не изменил себе, и в новой лаборатории главным направлением было исследование возможностей одаренных и создание суперсолдата. Большинство проводимых экспериментов делалось при помощи остатков нашего снисы биоматериала. Климов уже понял, что не получится отмолчаться, и рассказывал мне все, чем они здесь занимались. Подробностей я не вникал, в этом не было никакого смысла. Большинство проектов перекочевали сюда из старой лаборатории. Мы в той или иной степени уже с ними сталкивались. Новых было всего четыре. И все это из-за нехватки материалов. Без нас с НИСой практически все разработки остановились. Спасибо. Я увидел все, что хотел. Александр Сергеевич больше не станет ничего скрывать от вас, господин Хусин. Гарантирую, что он всячески будет сотрудничать, сказал я, проводившему нашу экскурсию человеку. А теперь попросите всех, кто находится в лаборатории, покинуть ее. Иначе они погибнут. После этого я просто кивнул Ниси, и она активировала свой дар. Эта лаборатория должна быть уничтожена. Еще один сигнал Киангу. Я буду уничтожать все, что было ему дорого, поэтому он должен поторопиться и остановить меня, пока еще осталось хоть что-то.